Сновидение попадает не то, что обладает наибольшей ценностью в мыслях, а то, что содержится в них неоднократно. Это не помогает, однако, объяснению образования сновидений, так как мы никоим образом не можем предполагать, чтобы оба момента, сложное детерминирование и субъективная ценность, могли бы действовать иначе при подборе материала для сновидения, чем в полном соответствии. Те представления, которые играют видную роль в мыслях, Наиболее часто в них и повторяются, так как от них, как от центральных пунктов, и исходят отдельные мысли. Тем не менее, сновидение может отклонить эти интенсивно подчеркнутые и сложно детерминированные элементы и включить в свое содержание другие, обладающие лишь последним свойством. Для разрешения этой трудности мы воспользуемся впечатлением, которое получили при исследовании детерминирования содержания сновидения. Быть может, многим читателям показалось, что детерминирование элементов сновидения не представляет собой ничего нового, так как оно само собой разумеется. При анализе мы исходим ведь из элементов сновидения и записываем все те мысли, которые связаны с ним. Неудивительно, что в мыслях, полученных таким путем, чрезвычайно часто встречаются именно эти элементы. Я мог бы не считаться с этим возражением, но я сам приведу аналогичное ему. Среди мыслей, которые обнаруживает анализ, находится много стоящих вдали от сущности сновидения и кажущихся искусственно введенными нами с известной целью. Цель эта обнаруживается чрезвычайно легко. Эти мысли образуют связь, иногда чрезвычайно вынужденную и искусственную, между содержанием сновидения и мыслями, скрывающимися за ним. И если бы мы устранили эти элементы из анализа, то составные части сновидений не нашли бы себе детерминирования в мыслях. Это приводит нас к тому, что сложное детерминирование, играющее решающую роль при подборе материала сновидения, не всегда становится первичным моментом образования сновидения, но зачастую является вторичным последствием психической силы, нам еще незнакомой. При всем том, однако, оно имеет значение для допущения отдельных элементов, так как мы можем наблюдать, что оно образуется не без труда там, где возникает само собою из материала сновидения. Ясно таким образом, чтобы работать работе сновидения находит свое выражение психическая сила, которая, с одной стороны, лишает интенсивности психически ценные элементы, с другой же, путем детерминирования из малоценных моментов, создает новые ценности, которые затем и попадают в содержание сновидения. Если дело обстоит таким образом, то при образовании сновидения совершается перенесение и смещение психической интенсивности отдельных элементов, результатом которых и является различие между содержанием сновидения и мыслями, скрывающимися за ним. Процесс, происходящий при этом, составляет существенную часть деятельности сновидения. Мы назовем его процессом смещения. Смещение и сгущение — два процесса, которым мы имеем полное основание приписать образование сновидения. Я полагаю, что нам будет нетрудно познакомиться с сущностью психической силы, проявляющейся в процессе смещения. Результатом этого смещения является то, что содержание сновидения не походит по своему существу на мысли, скрывающиеся за ним, и то, что сновидение отражает лишь искажение жизни в бессознательном. Искажающая деятельность сновидения нам уже знакома. Мы объяснили ее цензурой, которую осуществляет одна психическая инстанция по отношению к другой. Процесс смещения в сновидении – одно из главнейших средств для достижения такого искажения. «Исфэцит куи профуит» – «делает тот, кому выгодно» – латынь. Мы можем предположить, что процесс смещения осуществляется благодаря влиянию именно этой цензуры. Каким образом согласуются между собой моменты смещения, сгущения и детерминирования при образовании сновидения, какой из этих факторов играет главенствующую и какую второстепенную роль мы увидим в дальнейшем изложении. Пока же в качестве второго условия, которому должны удовлетворять элементы, включаемые в сновидения, мы можем установить то, что они должны быть устраняемы от цензуры.